пожаловав ему звание главного полководца. Весной Цунь Цуань вновь стал помышлять о походе против Хуан Цзу, но колебался. Всё решил приезд Люймына, командующего войсками столичной области, который рассказал Цунь Цуаню о том, что Ганнин, один из военачальников Хуан Цзу, отважный воин, ушел от своего господина и готов перейти к Сунь Цуаню, но боится его гнева, ведь он в битве на янзы спасая хуанзу убил Лин Цао, военачальника Сунь Цуаня. — Я уговорил его перейти к вам, — сказал Люй Мэн, — только вы уж примите его порадушнее. «Ну, с помощью Ганнина я непременно разобью Хуан Цзу, обрадовался Сунь Цуань и велел Люймыну тотчас же пригласить Ганнина. Когда Ганнин явился, Сунь Цуань ему сказал, «Глубоко признателен вам за то, что вы согласились ко мне прийти. Стану ли я вспоминать о прежних обидах? Вы только посоветуете мне, как разделаться с Хуан Цзу? Прежде всего, — промолвил Ганнин, — вам следовало бы взять Цзиньчжоу, пока вас не опередил Цао-Цао. А для этого вам нужно сначала разгромить Хуан Цзу. С ним справиться нетрудно. Он стар и скуп, гоняется лишь за выгодой, и народ ненавидит его за непосильные поборы. К войне он не готов. Войско его распадется при первом же ударе. «Разгромив Хуан-Дзу, вы с барабанным боем двинетесь на запад, овладеете Чузскими перевалами и завоюете земли Ба и Шу. Вот тогда могущество ваше будет полным». Цунь не стал медлить. Он поставил Джоу Юя во главе своего войска и флота, назначил Люй Мына начальником головного отряда, а Дунси и гань его помощниками, и со статысячным войском выступил в поход против Хуан-Дзу. Хуан находившийся в это время в дзян созвал совет, и навстречу врагу решено было двинуть войско под командой Су-Фея. Чэнь-Дзю и Дэн-Лун своими судами перегородили вход в усе реки мян -шуй. На судах было установлено более тысячи мощных луков и самострелов. Суда стояли сплошной стеной, связанные канатами. Когда противник приблизился, на судах загремели барабаны. Луки и самострелы вступили в действие. Воины Сунь Цуаня вынуждены были отступить на несколько ли вниз по реке. Тогда Ганнин... Отделив сотню легких судов, на каждое посадил по пятьдесят отборных воинов и по 20 гребцов. Приблизившись вплотную к противнику, он принялся рубить канаты, связывавшие суда. На хрылецов сыпались стрелы и камни, однако воины сделали свое дело. строй врага был нарушен. Когда на помощь подоспел суфей, Войска Сунь Цуаня успели высадиться на берег. Армия Хуан Цзу была полностью разбита. Войска Сунь Цуаня захватили Сякоу.